Глава 17. Опиум и политика. В Дартфорде посадка на поезд прошла нормально. Час ночи практически пустой вокзал. Как я отметил про себя, в поезд село вместе с нами девять человек, причем все остальные в вагон второго класса. Мы же с Зарянским затащили нашего клиента в первый класс. Запах спиртного, исходящий от нас, особенно от спящего Уоллера, в которого для разнообразия влили стакан виски с опиумом, избавил от вопросов проводника. Тот проверил билеты, показал наши места в вагоне и с помощью раздвижных ширм создал что-то типа небольшого купе, отгородив от других спящих пассажиров. Как заверил меня Зарянский, в «Северном экспрессе» купе будут с настоящими спальными местами, а не это английское убожество, которое не то что к первому классу. Ко второму отнести тяжело. Беседовали мы тихонько на английском, приводя нервы в порядок, добивая остатки бутылки с виски. Все-таки эмоциональную встряску при захвате садовника получили приличную. Не каждый день в своей жизни убиваешь старушек дуванчиков. Трусило меня, если честно, не по-детски. Агент Зарянский, когда увидел труп миссис Хадсон с метательным ножом в шее, смотрел на меня, как на чудовище. Пришлось сделать морду кирпичом и вещать о том, что на тайной войне многие моральные понятия и принципы не действуют. Хотя за обе свои жизни пожилую женщину убил в первый раз. И здесь-то все на рефлексах произошло метнул на угрозу раскрытия операции нож быстрее, чем успел подумать. Клиенты же перед посадкой в поезд напоили виски с лауданумом, так как частое применение хлороформа могло привести к непоправимым последствиям для организма и даже смерти убийцы, а мне его надо было довести живым. Поэтому перед этой поездкой погони я специально еще раз встречался с Боткиным для консультации по поводу применения эфира, хлороформа, морфилауданума лауданума и спиртного для наркоза. Со слов Сергея Сергеевича, крепкое спиртное с настойкой опиума должно было обеспечить 6-8 часов крепкого сна и полную дезориентацию после того, как клиент очнется. В общем, влитой в уоллера порции должно было хватить до прибытия в Париж. Там переезд с северного вокзала на Восточный, по дороге шестичасовой отдых в снятом специально для этого доме. Деньги хозяину отдал за месяц вперёд, так что вероятность, что с кем-то встретимся во время отдыха, была очень небольшой. Потом Северный экспресс через Бельгию, Германию и через сорок часов русская граница, где нас будут ждать. С этими мыслями, проигрывая различные варианты, добрались до Дувра. «Никогда не загадывай далеко, всегда ошибёшься. Вот попали. Точнее, я попал. Мне теперь ламанш точнее, Дуврский пролив или пролив паде декале, Живым бы форсировать, мать её!» Подумал я, глядя на то, как пароход Кале, предназначенный для ночного плавания между материком и островом, довольно-таки сильно покачивается у причала. Судя по всему, переход ожидается при значительном волнении ноябрьской морской глади, и я судорожно сглотнул тягучую слюну. «Быстрее бы вертолет вертолёт Сикорский, что ли, изобрёл бы? Или он ещё мальчишка? Не помню, но точно сдохну сегодня на этой посудине». Моё предсказание сбылось в полной мере. Не знаю, какой был шторм, во сколько баллов, но мне этого хватило... Да так, что в Кале через полтора часа на землю Франции у Олера Ашетта выносили Зарянский и Куликов, а меня буквально тащил на себе Кашко. Но, как оказалось, таких бедолаг было очень много, любого возраста и пола, поэтому таможню мы прошли без всяких проблем. Никто на нас не обратил внимания. Поездка до Парижа прошла спокойно, я клемался. Уоллер в себя не пришел до тех пор, пока не прибыли на съемную квартиру. Пока он был в прострации, связали ему руки и ноги. Когда переодевали и гримировали этого типа после захвата, отметил, что тело у него тренированного бойца, поэтому можно ожидать любых вывертов, включая попытку самоубийства. Об этом предупредил свою команду, чтобы были постоянно настороже. Довёл кратко информацию о том, что клиент серьёзный, и за ним числится не только отравление. Хотя, думаю, что Зарянский всё это уже рассказал партнёрам, пока я был в отключке на пароходе. В поезде от Дартфорда до Дувра для конспирации мы ехали с парой кошко куликов в разных вагонах. Отдохнули хорошо. Поели горячего рыбного супа, который Иван Семёнович просто великолепно приготовил из консервированного тунца. На второе был кулеш из тушенки. Жалко, не догадались по дороге прикупить свежего хлеба. Пришлось довольствоваться галетами да крекерами, которые закупили вместе с остальными продуктами перед отправкой в Лондон. Про убийцу тоже не забыли. Накормили с ложечки, не развязывая рук и ног. Сводили в туалет. Поправили грим. Перед выездом из дома влили в него еще стакан виски с опиумом. И в путь. Сначала Кашко с Куликовым, потом мы втроем. Французско-бельгийскую границу пролетели незаметно. Таможенник лишь заглянул в купе, быстро просмотрел паспорта и хмыкнул, глядя на храпящего во сне Уоллера. Я был в купе с убийцей, сыщик и художник в купе слева от нас, Азарянский справа. Ему была поставлена задача отсыпаться, так как он должен был вскоре сменить меня в охране пленника. На Кашко и Куликова, была возложена задача решать проблему с питанием и алкоголем для нашей тройки. Насколько выяснили, еду можно было заказать через проводника в вагоне-ресторане, но светить перед ним или официантом постоянно спящего пленника как-то не хотелось. На немецкой границе таможенник попытался растолкать убийцу, но был послан через непонятное бормотание Оллера куда подальше. Пришлось извиняться за своего дядю, который сильно переусердствовал в лечении морской болезни после пересечения пролива. Золотая монета с профилем королевы Виктории смягчила неприступное сердце германца, но, выходя из купе, он что-то про себя прошептал, как выплюнул. «Я для себя выделил только слова «Инглиш Швайн»» и, закрыв за ним дверь, буквально упал на лавку, вытирая выступивший на лбу пот». Ещё чуть-чуть, и плед, которым был укрыт англичанин, сполз бы настолько, что таможник увидел бы связанные руки убийцы. У меня, конечно, была заготовка, что дядя Буин в Ахмелю и любит подраться, а если доберётся до оружия, то и пострелять. Но какая была бы реакция германского служащего – очень интересный вопрос. В кармане был подготовлен ещё один аргумент – десяток золотых кружков, Но мог попасться и идейный таможенник. И вот, наконец-то, пересадка в вечерних сумерках в другой состав на станции Эйт-Кунен. Издалека по фигуре замечаю коллежского асессора Кораблёва Николая Алексеевича. Тот в сопровождении нескольких агентов стоит у последнего вагона поезда. Направляемся с Зарянским и повисшим между нами уолером туда. Кошко и Куликов проследовали в вагон согласно купленным билетам. «Не нас ли ожидаете, Николай Алексеевич?» Подняв голову, спрашиваю главного агента секретной части дворцовой охраны, который недоуменно рассматривал приближающуюся к нему троицу, благоухание спиртного от которой обгоняло тела метров на пять-шесть. «Боже мой, Тимофей Васильевич, Сергей Владимирович, я вас не узнал. Вы сами на себя из-за гримни не похожи». «Да и запах от вас! Мне закусить ещё пару ваших шагов назад захотелось!» Попытался пошутить кораблев с беспокойством, разглядывая наши лица. «Всё нормально. Принимайте клиента. Как только поднимете в вагон, связать по рукам и ногам. Пристальное внимание во время всего пути следования. Может совершить попытку нападения, бегства, самоубийства...» «В общем, серьёзный зверь. На нём полно загубленных душ», — рубил я короткими фразами, передавая тело одному из встречающих агентов. Краем глаза заметил, как лицо колежского асессора расслабилось и приобрело деловое выражение. «Видимо, хорошо мы изобразили пьяную троицу. Даже такой профи, как Николай Алексеевич, купился». Поднявшись в вагон, проверил, как Зарянский с ещё одним агентом располагает убийцу в купе. «Николай Алексеевич, вы мешок на голову захватили, встречающим нас должны были сообщить». «Захватили, Тимофей Васильевич, но зачем?» «Он для нашего клиента. Считайте его железной маской». Я устал, усмехнулся. После того, как с него Сергей Владимирович снимет грим, «Никому другому, кроме меня и Зарянского, видеть лицо Маски до встречи с его императорским величеством нельзя. Все понятно, господин Калежский асессор?» «Да, господин Флигель-идьютант». «Не обижайтесь, Николай Алексеевич, я понимаю, что на вас секретных подписок, как на собаке, блох, но принцип «меньше знаешь, крепче спишь» еще никто не отменял». «Я все понимаю, Тимофей Васильевич, нисколько не обиделся. Какие наши планы до приезда в Гатчину?» «Через три-четыре часа задержанный должен очнуться от хлороформа, и я его еще раз допрошу. При этом будет присутствовать только агент Зарянский. Вы же с остальными будете находиться на другом конце вагона. Сути допроса вам слышать не надо. На крики не реагировать». Я посмотрел на Кораблева, лицо которого мрачнело с каждым моим словом. «Всё ясно, Тимофей Васильевич», — произнёс главный агент и, сделав паузу, решительно спросил. «Скажите только, это он?» Я внимательно посмотрел ему в глаза и с улыбкой утверждающе сомкнул веки. «Ну, слава тебе Боже, нашли всё же!» Кораблев широко перекрестился, а потом выставил перед собой руки. «Я нем, как рыба». «Вот и хорошо. Я сейчас приведу себя в порядок, а потом спать. Когда клиент проснется, разбудить меня». Оля очнулся где-то через четыре часа. Наш разговор-допрос продлился не меньше. С учетом того, что успели вытряхнуть из него еще в Англии, наш Арчер Ашет... Мейсон, Уоллер, Чапман, Чейз и прочие, был в Великой Объединенной Ложе Англии специально обученным профессиональным телохранителем и убийцей. Кого нужно, охранял, кого нужно или уже не нужно, убирал. Из 55 прожитых лет, а выглядел он моложе, 41 год занимался данной деятельностью. Первого человека убрал в 14 лет. Им был какой-то французский дипломат, не желавший прекращения Австро-Итало-Французской войны. А вот графа де Шамбора он охранял 9 лет, занимая должность садовника в Шамборском замке и потом в Фросдорфе, в Австро-Венгрии. Все, что касалось своей деятельности, убийца рассказывал откровенно, но как только дело доходило до лиц, отдававших ему приказ что или как там его звали на самом деле, сразу же пытался изобразить героического партизана на допросе в гестапо. Приходилось применять специфические знания спецназа и дедушки Ли Джунг Хи. После этого наш диалог возобновлялся. Не знаю, что думали обо мне Кораблёв и его агенты, но Зарянский, помогавший мне, не один раз взбледнул лицом от криков убийцы-отравителя. Это он не видел и не слышал, как начинают петь нехорошие люди, когда вход пускают обычные пассатижи или кусачки. А тут, подумаешь, Динамо-машина, которую доставили в вагоне по моей просьбе еще к князю Русову, два провода, да на выбор зубы или гениталии, да еще пять точек корейцы Ли. До пятой мы, кстати, не дошли. В общем, клиент товарного вида не потерял но рассказал все, что меня интересовало. Приказ на устранение императора Александра Третьего и его семьи Оллер получил от казначея ложи великого командора храма, 27 градус или ранг посвящения. Сам же убийца занимал чин главного привратника и имел 22 градус посвящения, рыцарь королевского топора. Из-за чего был отдан такой приказ, он не знает». Предполагает, что из-за противостояния двух империй в Китае и Средней Азии. Император Михаил I Александрович, по его мнению, устроил бы правящий дом Британии куда лучше, чем Александр III и Николай II. Но не все прошло гладко. Не смог убийца предположить, что цесаревич с женой и детьми не примет участия в обеде, как это происходило обычно. А так бы в живых из наследников Александровичей на российский престол остался бы Михаил. А если бы и он приехал в Ливадию, то Владимир Александрович и его отпрыски, явные англофилы, также были предпочтительней. О том, что такой приказ отдан и королева Виктория, и принц Уэльский, как уточнил Уоллер, номинальный великий мастер ложи, знали. Еще из полезного удалось узнать о том, что 27 декабря, в день зимнего солнцестояния, произойдет заседание истинной верхушки английской ложи. Насколько я понял, те масоны, которые достигли с 30 по 32 степени, ранг или градус посвящения, являются членами капитула, сената и совета ложи и образуют мистический храм и судебный трибунал, где председательствующий или великий мастер света имеет 33-ю, последнюю степень. Эдуард Принцуэльский является обычным свадебным генералом, хотя и называется великим мастером, но присутствовать на данном сборище будет. Теперь оставалось дождаться встречи с Николаем. В Гатчине наш вагон будет отцеплен от состава, а Кашко и Куликов сойдут на станции. «Ваше Королевское Величество, вы хотели меня видеть?» Принц Уэльский Альберт Эдуард, зайдя в кабинет, внимательно посмотрел на свою мать. «Проходи, сын мой, и расскажи, как обстоят дела с расследованием пожара дома, где проживал, кажется, мистер Уоллер. Надеюсь, твои братья-масоны прилагают все силы к этому. Кстати, где Уоллер? Он жив или мертв?» Кривая усмешка, возникшая на лице королевы, говорила о том, что она находилась в состоянии близком к ярости. Пятидесяти летний мужчина почувствовал себя очень неуютно под градом вопросов. Кому, как не ему, было знать о том, какой бывает его мать в гневе? «Пока ничего не известно. В сгоревшем доме нашли два трупа, один женский и один мужской». В Скотланд-Ярде определили, что мужчина был убит выстрелом в голову. Из какого оружия установить пока не удалось. Из-за того, что брат воллер и брат Гордон были одинакового телосложения, кто убитый и сгоревший мужчина, неизвестно. Но ни воллер ни Гордон в живых пока не найдены. Закончив фразу, принц Уэльский и великий мастер перевел дух. «Сколько дней уже прошло после пожара?» «Идут третьи сутки». «Я же говорила, что этого Олера надо было убить сразу после того, как он совершил отравление Александра Третьего, его жены, сына и дочери. Твой племянник остался жив, живы его дети-наследники. Ты представляешь, что будет, если этот масон окажется в руках Николая?» Последние слова Виктория выкрикнула. «Мама, я не думаю, что все так плохо» промямлил наследник Соединенного Королевства Великобритании. «Господи, и это принц Уэльский! Вы там, заигравшись в масонство между братьями, о чем думаете? Все самой приходится решать! Иди!» «Да когда ж ты сдохнешь?» — подумал наследный принц, выходя из кабинета. «Какие идиоты! Кому трон оставить?» — подумала Виктория, с гневом глядя в спину сына, покидавшего кабинет. «На завтра надо вызвать маркиза Солсбери. Пусть усилит работу по сбору информации в России, особенно всего нового, что окружает Николая». «Георг знал?» «О приказе отравить всю российскую императорскую семью!» Голос Николая дрогнул. Насколько я был в курсе еще по службе личникам, своего кузена Джорджи цесаревич любил по-родственному, и они часто переписывались до того, как он женился на Алекс. «Не знаю, и наговаривать не буду. Про королеву Викторию и принца Уэльского сказал то, что знал от своих братьев. Кто принял решение, я не знаю». По каким причинам также. Свои предположения изложил, но они могут быть ошибочными. За свой поступок готов ответить. Убийца отвечал императору спокойно, сохраняя достоинство. Сильный дядька и опасный, даже сейчас. Так его и не сломил до конца, подумал я, проверяя взглядом надежность пут, которыми Уоллер был прикручен к стулу со спинкой и подлокотниками. «Ну что же, это все, что я хотел услышать. Пойдемте, Тимофей Васильевич». Император развернулся и пошел к выходу. Я накинул на голову убийце мешок, перед этим пообещав ему взглядом, что мы еще обязательно встретимся, и двинулся следом. «Ваше императорское величество, что меня ожидает?» догнал в спину вопрос пленника, который глухо прозвучал из-под мешка. Николай застыл в проеме двери, потом медленно повернулся. «Я еще не решил. И, возможно, мы еще увидимся». Произнеся эти слова, российский самодержец покинул помещение. Я вышел следом и еще раз проинструктировал Зарянского о строгости содержания пленника. «А вообще надо подумать, где и как мы будем содержать нашу железную маску». «Лично у меня к нему осталось много вопросов, а будет еще больше, если Николай решит дать адекватный ответ масонам и королевской семье Британии». Эти мысли крутились у меня в голове, пока от подвального помещения приората, где временно разместили убийцу, шли в кабинет императора в Гатчинском дворце. «Располагайтесь, Тимофей Васильевич, и давайте без чинов». Николай опустился в кресло, указав мне рукой на противоположное через стол. «Во-первых, я благодарю вас за то, что вы вместе со своими людьми сделали. Я сегодня увидел глаза убийцы моего отца, матери, брата и сестры. Это дорогого стоит. Поверьте, без достойных наград никто не останется. А во-вторых, случилось то, чего я и боялся. Выводы моего покойного отца подтвердились. Николай задумчиво замолчал, а я сидел, сжав губы, ожидая от императора продолжения, хотя вопрос и не один вертелся на кончике языка. Так получилось, Тимофей Васильевич, что вся история царствующего дома Романовых тесно переплетена с деятельностью масонских лож. И это происходило и происходит не только в Российской империи. Я не знаю всех подробностей, но из того, что мне рассказал отец перед смертью и тех документов, что он оставил, масоны пришли к нам во времена царствования Петра Великого. Точнее, они, а именно масоны древней ложи Англии, и сделали моего предка великим. Эта ложа ведет свою историю со времен короля отельстана у которого его брат Эдвин выпросил королевскую хартию, даровавшую каменщикам преимущество сходиться ежегодно в общем собрании и самостоятельно управлять делами корпорации. В силу этой хартии английская ложа имела еще в 926 году в Йорке свои заседания. Представителем этой ложи был Франц Лефорт, А Патрик Гордон был масоном из не менее древней ложи Шотландии, которая была образована при короле Роберте Брюсе, и в нее вошло много рыцарей-тамплиеров после разгрома во Франции их ордена. Вот эти два человека, плюс их братья, повторюсь, и сделали Петра Алексеевича великим. Я сидел и ошеломленно смотрел на императора, который замолчал, уставившись невидящим взглядом мне в переносицу. Только это величие привело к 21 году войны со Швецией, а потери в человеческих ресурсах для Российской империи составили цифры, о которых страшно подумать. И трудно предположить, какой сейчас была бы Россия, если бы Петра Алексеевича не подтолкнули прорубить окно в Европу. Взгляд императора оставался как у человека, который полностью погружен в свои мысли. «При Анне Иоанновне в нашем государстве появились первые открытые ложи масонов. При Екатерине Великой и Петре Третьем их роль во влиянии на политику Российской империи усилилась. И при этом все чаще можно было понять, что их действия в большей степени играют в пользу Британии». Ваше императорское величество, хотел я задать вопрос, но был резко остановлен императором. Подождите, Тимофей Васильевич, все вопросы потом. Николай потер переносицу. Первым, кто захотел избавиться от этой плотной опеки, был Павел Первый. Зная князя Урусова, думаю, он вам рассказал кое-что об этом государственном перевороте. И не забывайте, без чинов. Да, Николай Александрович, вынужденно ответил я, проклиная мысленно себя за то, что пришлось нарушить данное князю слово. Совместный поход с Наполеоном в жемчужину Британии и Индию? С усмешкой спросил император. И снова да. А знаете, Тимофей Васильевич, почему англичане считают Индию своей жемчужиной и готовы биться за нее с кем угодно? «Я думаю, что среди многочисленных британских колоний Индия является самой многолюдной и располагает самыми большими природными богатствами. Кроме того, за Индией закрепилась слава поставщика драгоценных камней, ювелирных изделий и специй». Немного подумав, ответил я. «Так думают многие во всем мире, забывая, в какой нищете живет там народ» и сколько ежегодно умирает от голода. Но жемчужина Индия стала для Британии из-за опиума. Можно много говорить, какую долю в мировой торговле опиумом имели, например, Испания, Голландия или Франция, но Британия стала империей, над которой не заходит солнце, благодаря именно этому бизнесу. Ее войска за последние три века стараются завоевать все страны, где только может расти маг. Индия, Афганистан. Этим же объясняется устремление Британии в Центральную Азию. Николай замолчал, с усмешкой смотря на мое вытянутое от удивления лицо. «Не верите, Тимофей Васильевич?» «Если честно...» то как-то сложить вместе опиум и геополитику у меня не получается. И масоны здесь с какого бока? Признаюсь, у меня в голове также ясная картина пока не сложилась. Попытаюсь кратко пересказать то, что узнал от отца и из оставленных им документов. Николай глубоко вздохнул и начал. В 1600 году по указу королевы Елизаветы I было создано акционерное общество «Английская Остынская компания», получившее обширные привилегии, практически монополию на торговые операции в Индии. Данная компания осуществила британскую колонизацию этой страны и еще ряда государств Востока. Первоначально из Индии везли хлопок, чай, красители, ткани из шелка – пока в Бенгалии англичане не столкнулись с высококачественным опиумом. Это вещество известно давно, о его снотворном действии упоминается еще в шумерских таблицах за 4000 лет до нашей эры И применялось оно в основном в медицинских целях. Все изменилось после открытия Америки, когда испанцы научили Европу смешивать опиум с табаком. «Вы же бывали, Тимофей Васильевич, в Благовещенске и Хабаровске в опиумных курильнях?» «Бывал, Николай Александрович. Очень страшная картина. Некоторые курильщики вообще похожи на скелеты. Непонятно, в чем и душа держится. Я внутренне содрогнулся от тех воспоминаний». «В этом виновато правительство Британии. Понимая, что им не захватить... Они решили покорить его экономически. Для этого было необходимо увеличить потребление населением империи цин опиума. В конце XVII века была образована китайская внутренняя миссия, финансируемая уже британской остынской компанией. Миссия эта внешне представляла собой общество христианских миссионеров, но на деле это были рекламные агенты, занимавшиеся продвижением нового продукта, то есть опиума, на китайском рынке. Николай сделал паузу, и его взгляд стал осмысленным. В бумагах отца я нашел цифры, что в настоящие дни почти половину доходов от колонизации Индии дает продажи бенгальского опиума его потребителям в Китае. Данная торговля и ее объемы являются одним из самых строгих секретов Британии, Вокруг которого выросли пустые легенды, сказки и небылицы о сокровищах Индии. Ну, них. То есть, хрена себе наркобизнес получается. Это ж какие объемы суммы выплывают? Подумал я, ошарашенный сказанным. Император между тем продолжал. Вы, Тимофей Васильевич, спросили, с какого бока здесь масоны? Все прозрачно, если знать. Почти 80% акционеров английской остынской компании при ее создании составляли представители древних ложь Англии и Шотландии. По слухам, тамплиеры почти за два века до Колумба открыли новый свет, отсюда и несметные сокровища ордена и последующее морское величие Англии. «Нет, млядь, это уже полный разрыв шаблонов». Я все больше впадал в состояние полного охренения. Резвилась остынская компания в Индии и других странах долго, беря в долю правящий дом и высшую аристократию Британии. Но в 1813 году Георг III, а точнее его регент, будущий Георг IV, смог подмять под себя английских масонов. В том году компания лишилась своей монополии, А брат регента, герцог Сасыкский, шестой сын Георга Третьего, стал первым из королевской семьи великим мастером объединенной великой ложи Англии. И вот уже почти девяносто лет масоны и правящий королевский дом Англии идут рука об руку и в политике, и в торговле опиумом. Николай помассировал переносицу. А теперь в продолжение о семействе Романовых и масонах. Александр I издал указ о закрытии всех тайных обществ в Российской империи. Его мнимая смерть в Таганроге и появление старца Федора Кузьмича, думаю, было вызвано тем, что он не был готов потопить в крови все те общества, имеющиеся в России, членов которых позже назовут декабристами. Поэтому он передал бразды правления своему брату, «Тимофей Васильевич, вы читали программу или конституцию «Русская правда» Пестоля?» Неожиданно для меня задал вопрос император. «Нет», — выдавил я из себя единственное слово. «Очень, и я бы даже сказал, очень-очень радикальная программа, в которой самодержавию и дворянскому сословию не было места. Думаю, что если бы не мой прадед Николай Первый, то Россия бы умылась такой кровью, что и не снилась английской и французской революциям. «Николай Александрович, а про старца Федора Кузьмича правда?» рискнул я задать вопрос. «Отец мне сказал, что мой дед приказал перенести прах старца в пустую усыпальницу Александра Первого. Но это наш семейный шкаф со скелетами. Об этом никому не надо знать». «Не так ли, Тимофей Васильевич?» Император-испытующе посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. В общем, прадед как мог боролся с тайными обществами и, как сейчас говорят, англичанка гадит, как мог гадил Англии. Только вот гадюку на груди пригрел. Вы, наверное, слышали слухи о том, что Николай I покончил с собой в результате неудач во время Крымской войны выходя в сильный мороз в одном мундире инспектировать войска. Нет, Николай Александрович. Был в окружении прадеда Лейб Медик Мант, который, как позже выяснилось, был членом берлинской ложи Роял йорк Про Йорк и древнюю ложу Англии я вам говорил. Так вот, впервые этот мант был приглашен к высочайшему двору по рекомендации великой княгини Елены Павловны для пользования императрицы которое было удачно. Этим он приобрел доверие государя как врач и был назначен лейб-медиком государни. Потом, мало-помалу, он стал давать медицинские советы и Николаю Павловичу, а скоро перешел в лейб-медики Его Величества. Доверие императора к Манту все более и более росло. И, наконец, он достиг исключительного звания друга государя. Во время болезни Николая Первого Мант не допускал во дворец других врачей, кормил императора неизвестными порошочками и до последней минуты утверждал, что никакой опасности нет. Когда во дворце вспыхнул переполох из-за смерти императора, Мант скрылся из дворца задними ходами и тайком уехал за границу. К сожалению, его так и не нашли. «Про смерть моего деда вы знаете». За народной волей, так же как и в покушениях на меня, торчали английские ушки, возможно, и масонов. Я же в этом уверен. Виновников смерти отца вы лично доставили из Англии. На скулах императоров сдулись желваки. Более подробно все узнаете из документов особой папки. Я вас ознакомлю Там и опиумные войны в Китае и афганский кризис, где мы поддерживали финансами и вооружением, сами понимаете кого, и Мервский оазис, и Кушка, и Памирская дорога через перевал, соединившая Ферганскую и Алайскую долины, и другие моменты большой игры с королевой Викторией и ее правительством, включая и тайны. Много материалов по проекту «Желтороссия», наших взаимоотношениях с корейским ваном, и, соответственно, по противодействию Англии и нашей политике в этом регионе. что вы побледнели, Тимофей Васильевич. А кто еще знаком с этими документами? Насколько я понимаю, они являются сверхсекретными? В полном объеме только граф Воронцов-Дашков. Иларион Иванович многие из документов этой папки и составлял. Я вас ввожу в круг избранных из-за того что вы на деле доказали преданность мне лично и Российской империи, из-за того, что мне практически не на кого положиться. Лицо Николая сделалось каким-то потерянным. Только взвалив на себя обязанности императора, я понял, как тяжело было отцу со всем этим гадюшником. В каждом министерстве по две-три партии, которые тянут одеяло на себя. «Единства нет никакого. Теперь я понимаю, почему мой папа так много работал и уделял нам детям так мало времени. Помню, как я обижался на него, когда он, отдыхая, предпочитал рыбалку, общению с нами. Наверное, он таким образом успокаивал нервы, так как боялся сорваться на нас». Николай грустно усмехнулся. Я в последнее время тоже все меньше провожу времени с семьей. Только в отличие от отца, мне иногда хочется выйти во двор и перестрелять всех ворон, представляя на их месте многих министров. Я не выдержал и хмыкнул. Что-то не так, Тимофей Васильевич. Извините, Николай Александрович, просто вспомнился один фельдфебель в арань Баумской стрелковой школе по прозвищу «Зверь». Так его за муштру прозвали солдаты одного из пехотных батальонов обеспечения. Так вот, его любимой присказкой на стрельбище было обращение к бойцам со словами «Представьте, что вместо мишени стою я». И знаете, его солдаты всегда показывали лучший результат по стрельбе. И я замолчал, а император после небольшой паузы захохотал, да так, что у него слезы на глаза навернулись. «Спасибо, Тимофей Васильевич! Рассмешили!» Первый раз после смерти Георгия родители и сестры смеялся. «Значит, представьте, что вместо мишени стою я!» «Оригинальный педагогический прием!» Николай достал платок и промокнул уголки глаз. «Еще раз спасибо!» Убрав платок в карман, самодержец внимательно посмотрел на меня. «Итак, Тимофей Васильевич, вы готовы войти в мой круг избранных?» «Да, Ваше Императорское Величество», — произнес я и склонил голову. «Замечательно. Иного от вас я и не ожидал. Тогда вам придется спланировать и осуществить адекватный ответ королевской семье и масонам Англии». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». — Разрешите вопрос? — Задавайте, Тимофей Васильевич. — Почему они приняли такое решение? Что их подтолкнуло? Император Александр III правил страной 19 лет, и вдруг такое радикальное решение? — Это целых три вопроса, но основной смысл я понял. Мало кто знает, что... В этот момент, перебив государя, на пороге кабинета возник лакей, за плечом которого маячил Зарянский. «Что случилось?» — холодно спросил император. «Ваше императорское величество, объект покончил с собой», — убитым голосом произнес агент, так и не выйдя вперед слуги.